Рейсенштейн сидел за столом лысый, а бродища лопатой, как у козьмы Минина. Бахрома Эполет, почерневший от морской сырости, свисала с его дряблых плеч, как подталые сосульки с перегретой солнцем крыши. Дело прошлое, но сорок рублей жалования прочно припаяли Николая Карловича к этим проклятым крейсерам, и если бы.. Не эти проклятые деньги он давно бы плюнул на всю поганую экзотику дальневосточных окраин. Разговор он начал сам с вопроса. "Так куда мне вас? На собачку?» Как раз вчера врачи выписали Мичмунову Глазенапу, сменоносца номер 207, очки такой диоптрии, что он э -э, ни хрена не видит. Панафидин объяснил причину своей просьбы. «Мой дед плавал еще под парусами на клипере «Рюрик». Мой родитель служил на правом фрегате «Рюрик». Традиции семьи обязывают меня служить под флагом того корабля, который развивался над головами моих пращуров. Не так ли?» «Это была великая от которой Житецкий предостерегал. Но левый глаз адмирала был широко распялен, внушая доверие. Похвально, Мичман, э -э, даже очень. Но я, — продолжал он эко и дальше, — могу пойти навстречу вашим желаниям лишь в случае, если вы честно доложите мне о своих несогласиях с Александром Федоровичем Стэмманом. Он требует, чтобы я оставил виолончель на берегу, но посудите сами, где же оставить? Не на вокзале же в камере хранения, он этого не понимает. Между тем, инструмент очень ценный. Поверьте, это так. Когда я посещал классы консерватории, профессор Вержбелович обнаружил, что моя виолончель работает с Узеппе Гварнери. Это подтвердило Брандуков. Века на глазу Рейтсенштейна слабо дрогнула, Стэмман прав. Любые дрова на боевом крейсере опасны в пожарном отношении. Наконец, у вас на богатыре полно клопов, которые из вашей виолончели могут устроить для себя великолепный разбойничий притон. Откуда у вас гварнери Мичман? Наследство из семьи адмирала Пещурова. Его дочь, случайно, не жена адмирала Керна? Так точно, Софья Алексеевна. Э -э -э -э -э. И тут Мичман заметил, что Рейдсенштейн начал задраивать один глаз, только не левой, а правой, о чем Житетский не предупреждал. Как быть в этом случае? Панафидин решил, что сигнал о близости шторма к нему не относится. «Почему вы не любите своего командира?» «Александр Федорович сам не любит меня. Зачем ему любить офицера с музыкальным образованием? Ему нужна служба?» «Если каждый шланец будет выбирать себе корабли по мотивам далеким от служебного рвения, во что же тогда превратится флот нашего государя-императора, а?» «Все ясно». В Кантелярии каллиграфическим почерком перебеливал казенные отношения и по одному лишь виду своего однокашника догадался о печальной судьбе его рапорта. «Ну и что?» — сказал он Панафидину. Ты бы знал, сколько я набегался, пока не заслужил право сидеть за вот этим столом. Хоть бы война поскорее, произнес Житецкий. Какая война? Ты прочитай газеты. Сейчас в Петербурге все наши дипломаты вспотели, борясь за мир с Японией. Так дипломатам за эту борьбу и платят больше, чем Ивану Поддубному. А нам, офицерам, возражать против войны все равно, что жарить курицу, несущую для нас золотые яйца. Белые крейсера неясно брызгали в сиреневых сумерках. Корабли, как заятлые сплетники, переговаривались между собою короткими и долгими проблесками сигнальных прожекторов. Северная праздничная окраска крейсеров заставила Панафинина вспомнить визит англичан. У них крейсера были грязно-серые, даже запущенные, но зато в отдалении они сливались с морским горизонтом. Проговаривали, что адмирал Хейхатиро Того уже начал перекрашивать японские корабли в такой же цвет. Зябко вздрогнув, Мичман Панафидин толкнул двери ресторана, который к вечеру наполнялся разгульным шумом. Рослая певичка с припудренным синяком под глазом уже репетировала из ночного репертуара. Папа любит маму, мама любит папу, папа любит ре Мама любит гренадер.